Глава 5. Часть 21. Проезжая вдоль гор, хаотично построенных жилых домов, густых зарослей деревьев, всё медленнее ехал поезд. Санитарная зона была объявлена задолго до конца пути. Наш, теряющий самообладание в условиях необходимости терпеть, герой не мог спокойно усидеть на месте, а потому шатался по полу пустому вагону туда и обратно. Встречающая на перроне старинная подруга щурилась на поднимающееся все выше солнце. Нежно улыбаясь, она утопала в объятиях прибывшего на конец нашего оглядывающегося по сторонам героя. Вручив ему ключи от квартиры и посадив на нужный автобус, она вернулась на работу. В течение часа добравшись до конечной остановки, испугавшись громкого сигнала проезжающего неподалеку поезда, поднявшись и заходя в квартиру старинной подруги, Наш еще и проголодавшийся герой, бросив багаж у входа, ворвался на территорию санузла, не имеющего двери. Обратив свое пристальное внимание на подготовленные к отделке серовато-белые пустые стены, наш задравший голову вверх герой осматривал неокаймленный периметр навесного потолка с висящими из дыр, проделанных в нем энергосберегающими лампочками. Вытащив из высокого белого холодильника пару прозрачных контейнеров с едой, он усаживался за обеденный стол в виде барной стойки чёрного цвета и рассматривая чёрную и белую плитку, уложенную на полу, устраивал приём пищи, заботливо приготовленный для него старинной подругой. Торчащие из стен провода были заизолированы и в основном находились в специально отведённых для них местах в виде углублений с пластмассовыми разного цвета вставками. Бёстры занавески висели высоко над полом и необычно далеко от большого трёхстворчатого окна. Аккуратно развесив и разложив свою одежду, вытаскиваюмую из чемодана рюкзака и сумки для ноутбука, в трёхстворчатый тёмно-коричневый шкаф с огромным зеркалом, наш, решивший снова попробовать включить ноутбук герой, расстраивался и нервничал, глядя в его чёрный не реагирующий монитор. Воспользовавшись успевшим позарядиться телефоном, он выяснил, что ближайший продуктовый магазин расположен в километре от места его нахождения. Проходя вдоль с шумом текущей между бетонных обломков реки, в глуби и искусственного канала, на ощутивший совершенно необычный запах воздуха герой засматривался на зелёные деревья разных форм на фоне серых советских построек и разноцветную плесень, покрывавшую скользкое дорожное покрытие. по которому он шёл. Закупив алкоголь и продукты, нагрузившись тяжёлым большим пакетом, он медленно преодолевал обратный путь, не замечая, как быстро смеркалось вокруг. Уже на следующий день, одёв свой деловой костюм, который он почему-то стал тихо ненавидеть, наш уткнувшийся в телефон герой выехал на собеседование. Зелёный, залитый солнечным светом, густо и хаотично застроенный, странный на вид город. Удивлял взгляд нашего боявшегося пропустить нужную остановку героя. Выскочив из автобуса напротив центральной улицы с высокими пальмами, скоординировавшись и быстро отыскав нужное кафе, наш настраивающийся на собеседование герой почему-то принимал как должное, что разговор об устройстве на работу будет проходить в открытой части предприятия общепита, посчитав это местным колоритом. Говорясь в топовом серебристом ноутбуке с надкусанным яблоком, за столиком сидела молодая девушка. Её светлые длинные волосы были туго затянуты в хвост, свисающий позади очень круглой небольшой головы. С абсолютно холодным серьёзным лицом она попросила присесть к ней и подождать, пока она закончит какие-то дела с ноутбуком. Спустя несколько минут девушка с холодным лицом объяснила нашему оглядывающемуся по сторонам герою, что во вновь открываемом офисе Из-за ремонтные работы, поэтому собеседование проходит в кафе. Постоянно посматривая в экран, она задавала множество общих и профессиональных вопросов. Спустя примерно полчаса, девушка с холодным лицом напрямую говорила о своей заинтересованности в кандидатуре нашего пытающегося развёрнуто отвечать ей героя, представившись номинальным директором и пояснив, что реальный хозяин находится в другом городе и будет изредка заезжать в этот Девушка с холодным лицом закончила собеседование, предупреждая нашего рвущегося в бой героя, что ему предстоит пройти ещё несколько собеседований с начальниками отделов, которые работают в главном офисе по предлагаемым направлениям. Так я же уже говорил с кем-то из ваших, вроде как много чего обсудили, вот остался довольным. Да, я в курсе. Но это не мои требования. Плюс в офис новую мебель завезут только через 2 недели. Если будут возникать какие-то вопросы, сразу пишите мне. Я не всегда сразу могу ответить, так что не переживайте, если я долго молчу. Можно на ты, не такой уж я и старый. Ну, это точно, что через 2 недели мы приступим. У вас, кстати, как насчёт оформления по трудовой? Ну, пока испытательный срок 3 месяца, мы трудовую не оформляем, а потом, если захотите, ой, то есть захочешь, то оформим, конечно. Вообще, если со всеми поговорите и нареканий не будет, «То да, через две недели начнем работать. У нас до этого работал абсолютно бездарный юрист, навратил дел, а я теперь разгребаю. Ну, судя по тому, что вы сказали, ну, то есть ты, все должно сложиться хорошо». «Ладно, будем подождать тогда», — ответил наш, обратившийся к девушке с холодным лицом по имени Герой. Удрученно выйдя из кафе и, не оглядываясь по сторонам, он шел на остановку и ждал свой обратный автобус.